Последний аргумент в защиту рыцарского кодекса будет без сомнения гласить так. Если он будет отменен, то можно будет безнаказанно бить другого. Я отвечу, что действительно, это часто случалось в 999 тысячных того общества, которое не признает этого кодекса. Но ведь никто не умирал от этого тогда как среди его приверженцев каждый удар, по общему правилу, влечет за собою смерть. Впрочем, рассмотрим этот вопрос подробнее. Я много старался в животной или в разумной природе человека найти подлинную или хотя бы вероятную основу почву столь прочно утвердившегося в части человеческого общества убеждения в трагическом значении удара. Основу которой не была бы пустым звуком, а могла бы быть выражена точными понятиями, но напрасно. Удар был и останется небольшим физическим злом, которое каждый может причинить другому, чем докажет только, что он более силен или ловок, или что другой не был на стороже. Больше анализ не дает ничего. Однако тот же рыцарь, которому удар человеческой руки кажется величайшим злом, получив в десять раз более сильный удар от своего коня и еле волочась от отчаянной боли, будет уверять, что это ничего не значит. Тогда я подумал, что все дело в человеческой руке. Однако ведь от нее же тот же рыцарь, Получает в бою удары саблей и шпагой и опять-таки уверяет, что и это пустяки, не стоящие внимания. Далее считается, что удары оружием плашмя далеко не так позорны, как удары палкой. Почему еще недавно ими наказывали кадет? Наконец, тот же удар при посвящении в рыцаре есть величайшая честь. Этим я исчерпал все возможные психологические и моральные причины, и мне остается только счесть этот взгляд за старый укоренившийся предрассудок, за лишний пример того, как легко внушить людям какую угодно идею. Это подтверждает и тот известный факт, что в Китае ударами бамбука очень часто наказываются Не только простые граждане, но и чиновники всех классов. Очевидно, что там, несмотря на высокую цивилизацию, человеческая натура не та, что у нас. Двадцать или тридцать ударов палкой пониже спины — это, так сказать, насущный хлеб китайца. Это отеческое внушение мандарина не считается позорным и принимается с благодарностью.